Глава 27. Люмьен. Ангелина. Ястреб пытается выйти на связь. Соединить капитан. Невозмутимо поинтересовался Искин. Даниэль с Роном встревоженно переглянулись. Рыжулик тряхнул хвостом и задумчиво посмотрел на спящего черного котенка. У меня по позвоночнику пронеслась холодная змейка страха. Встреча с пиратским кораблем не сулила ничего хорошего, Особенно мне, как живому артефакту. Но с другой стороны, я вроде как приношу удачу. Вот и посмотрим, какой из меня талисман. «Соединяй», — сдержанно отозвался Даниэль. «Но должно быть видно только мое лицо, ясно?» «Так точно, капитан», — ответил Крис. «Все будет хорошо, Данек, ты только не нервничай», — поддержал друга оборотень. «Ничего плохого не случится, ведь с нами артефакт удачи!» Подмигнул он мне. «Да, блин! То же самое говорили громилы, которые запихивали меня в спасательную капсулу. В итоге тот корабль взорвался! Надеюсь, этому повезет больше. И его команде». Даниэль коротко кивнул Рону и перенес все внимание на экран на стене, где высветилась картинка с изображением мужчины лет тридцати. Брюнет со слегка вьющимися волосами до плеч с высоким лбом, ровной линией носа, твердым подбородком, чувственными губами и ироничным взглядом карих глаз. Весь его облик кричал об уме, находчивости, упрямстве и умении добиваться своего. Брутальная униформа с серебристыми заклепками очень ему шла, подчеркивая сексуальность. Первой мыслью при виде него было «обаятелен, зараза». Капитан Надежды, на связи капитан Ястреба, Люмьен Дарк. «Предлагаю немедленно передать мне самочку с планеты Земля, и тогда ваш корабль не пострадает». «Даю слово Дартаница, заявил этот тип, и в моей душе полыхнул огнем от возмущения. «Самочка? Гад! Сам-то он кто? Самец наглый, вид недобитый!» «Ошиблись адресом», – ледяным тоном парировал Даниэль. «Летите мимо, на моем корабле вам ловить нечего, космического ветра вам в затылок». «Кажется, вы не поняли, Даниэль», – вкратчиво заявил пират. «Я взял заказ найти живой артефакт удачи и доставить его по назначению, и я выполню свою работу, нравится вам это или нет. Вы же и сами перевозчик, так что должны понимать, как важна в нашем деле репутация. Она у меня безупречна». «Рад за вас, капитан Дарк», – с неприкрытой иронией парировал Даниэль. «И все же летите мимо». «Вы ошиблись кораблем, галактикой и вселенной. Вам через черную дыру, первый поворот налево». Астряк хмыкнул пират. «Но ваши отговорки ничего не изменят. Вы на прицеле у моего эсминца, а ваш корабль безоружен, и вы находитесь именно под тем координатам, что оставил мой заказчик. Других кораблей поблизости я здесь не наблюдаю, и обломков от них тоже. Так что моя цель у вас на борту». «Отдайте самочку по-хорошему или готовьтесь принимать гостей, капитан!» Сердце тревожно ёкнуло, что меня сейчас отдадут этому пирату. Кажется, Люмьен не оставил другого выбора. Рон молча хмурился, а хвост рыжулика ходил ходуном. Чудик все так же безмятежно спал, а на лице эльфа была маска невозмутимости. «Не нужно так напрягаться, капитан Дарк», – покачал головой Даниэль. Да, оружия на надежде нет, у нас просто мирный транспортник. Но он прекрасно защищен энергосчетами, и на нем активирована блокировка телепорта. В последнее время столько пиратов развелось просто жуть. Так что по неволе приходится обеспечивать защиту судну и экипажу. Как перевозчик с безупречной репутацией, вы должны это понимать. В его голосе звучал неприкрытый сарказм. «Понимаю», – весело кивнул Люмьен. «Только вынужден вас огорчить, капитан. Блокировка телепорта для меня — это...» Изображение на экране мигнуло, и пират возник прямо перед нами с собственной персоной. От неожиданности я едва не вскрикнула. «Это не проблема», — закончил он. Даниэль и Рон с движением заслонили меня от незваного визитера, а рыжулик воинственно зашипел, выгнув спину и распушив шерсть оранжевым одуванчиком. Только Люмьен не обратил на агрессивного кота ни капли внимания, пытаясь разглядеть меня за живым щитом. Ох ты, какая красотка!» – удивился пират. «Даже не ожидал, что самочка окажется такой привлекательной. Может, она даже умеет говорить?» Моя трепетная душа не вынесла очередного оскорбления, и я решительно вышла из-за широких спин моих защитников. «Я не самочка, ясно? Тебе же сказали, ошибся адресом!» так что проваливай отсюда, пока цел. Первый поворот. Налево. Она разговаривает. Я потрясен. Восхищенно выдохнул пират, разглядывая меня с неприкрытым мужским интересом. Ты пойдешь со мной, лапонька? Не бойся, сладкая, я не обижу. Обещаю, что буду очень нежен. Он попытался меня схватить, но Даниэль отбросил этого супостата одним ударом кулака во вражескую голову. Отлетев пару метров назад, Люмьен приземлился на постель, рухнув прямо на чудика. Придавленный наглым агрессором, котенок моментально проснулся, выполз из-под одеяла и выпустил когти. Разъяренное шипение черной меховушки раздалось одновременно с диким воблем пирата. «А-а-а! Корвийская пантера!»